Мужчина как женщина, хорошая вода и слепой малыш. Спор о шести марках. Пиннеберг посадил малыша на пол и дал ему газету, а сам принялся убирать комнату. Газета была слишком большой для такого малыша, и ему понадобилось время, чтобы развернуть ее. Комната была крошечной, три на три метра. В ней стояли только кровать, два стула, стол и туалетный столик. Больше ничего. Малыш обнаружил картинки внутри газеты и радостно закричал «Би!», а потом восторженно «Эй-эй!». Пиннеберг подтвердил его находку. Это картинки, малыш. Всех мужчин малыш называл «Пап-пап», женщин «Мам-мам». Он сегодня был очень весел, а в газете нашлось много картинок, которые его радовали. Пиннеберг вывесил постельное белье проветриться, прибрался в комнате, затем перешел на кухню. Кухня была размером с носовой платок. Метра в длину и полтора в ширину. Плита, самая маленькая в мире с одной конфоркой. Она была главной головной болью ягненка. Здесь Пенеберг тоже прибрался, помыл посуду, это он делал с удовольствием, подметал и мыл пол без проблем. Но вот что ему не нравилось, так это чистить картошку и скоблить морковь для обеда. Вскоре он закончил все дела. Ненадолго вышел в сад, осмотрел участок. Как ни был садовый домик с крошечной стеклянной верандой, Земля казалась огромной, почти тысяча квадратных метров. Но участок был в плачевном состоянии. С тех пор, как Хейльбут унаследовал его, за ним никто не ухаживал, а прошло уже три года. Может, еще можно спасти клубнику, но придется перекапывать все, кругом сорняки, пырей и чертополох. После утреннего дождя небо прояснилось, было свежо, и малышу пойдет на пользу прогулка. Пеннеберг вернулся внутрь. «Ну, малыш, поедем гулять!» — сказал он, надевая на мальчика шерстяной джемпер и серые гетры. Потом выдрузил ему на голову белую лохматую шапочку. Малыш радостно закричал. «Кака! какая. И отец дал ему коробку с картами. Малыш должен был держать что-то в руках во время каждой прогулки. На веранде стояла маленькая коляска. Еще летом они сменили ее на прежнюю легкую коляску. — Садись, малыш, — сказал Пинеберг, и малыш забрался внутрь. Они медленно тронулись в путь. Финнеберг выбрал необычный маршрут. Сегодня ему не хотелось проходить мимо домика Кримны, чтобы не нарваться на скандал. В своем нынешнем унылом состоянии он предпочел бы обойтись без ссор, но не случались сами собой. Сейчас зимой в этом огромном поселке из трех тысяч участков оставалось от силы 50 жителей. Все, кто мог раздобыть деньги на комнату или перебраться к родственникам, бежали в город от холода, грязи и одиночества. Оставшиеся самые бедные, стойкие и отчаянные чувствовали себя чем-то вроде общины. Но проблема была в том, что они вовсе не были едины. Одни были коммунистами, другие — нацистами, и потому вечно ссорились и дрались. Пинненберг до сих пор не определился ни с теми, ни с другими. Он надеялся проскользнуть между ними незамеченным, но порой это оказывалось сложнее всего. В некоторых домиках усердно пилили и рубили дрова. Это были коммунисты, ходившие с Крымной в ночной рейд. Они торопились расколоть дрова, чтобы лесник, который может прийти с проверкой, ничего не нашел. Когда Пинаберг вежливо здоровался, они отвечали "Здорово", сухо или ворчливо, но без особой дружелюбности. Наверняка злились на него. Пинаберг забеспокоился. Наконец они вышли на настоящую улицу, длинную, мощёную, со множеством небольших домиков. Пинаберг отстегнул ремешок к коляске и сказал: "Вылезай, малыш, вылезай". Малыш посмотрел на отца, и в его голубых глазах сверкнул озорной огонек. «Вылезай», — повторил Пиннеберг, сам толкая свою коляску. Малыш уставился на отца, высунул одну ногу, улыбнулся и засунул ее обратно. «Вылезай, малыш», — настаивал Пиннеберг. Малыш откинулся назад, будто собираясь спать. «Ладно», — сказал Пиннеберг, — «тогда папа пойдет один». Малыш прищурился, но не пошевелился. Пиноберг медленно пошел вперед, оставив коляску с ребенком позади. Прошел десять шагов, двадцать, ничего. Сделал еще десять, и тут малыш громко крикнул. «Пап-ап, пап-ап!» обернулся. Малыш вылез из коляски, но не спешил догонять отца. Он держал ремешок и требовал, чтобы его пристегнули обратно. Пиноберг вернулся и сделал, как тот хотел. Теперь, когда порядок был восстановлен, и малыш был доволен, он некоторое время толкал коляску рядом с отцом. Вскоре они вышли к мосту, под которым, через лук, стремительно бежал довольно широкий ручей. Перед мостом и за ним можно было спуститься по откосу к воде. Пиннеберг оставил коляску наверху, взял малыша за руку, и они спустились к ручью. После дождя воды было много, она была мутноватой и бурлила, покрываясь пеной. Держа малыша за руку, Пинеберг подошел к самому краю, и они молча смотрели на бегущую воду. «Это вода, малыш», — наконец сказал Пинеберг. «Хорошая чистая вода». Малыш тихо и одобрительно ахнул. Пиннеберг повторил эти слова несколько раз, и каждый раз малыш был рад, что отец снова говорит ему об этом. Но потом Пиннебергу стало неловко, что он стоит над ребенком и получает его. Он присел на корточке и снова сказал, «Это хорошая чистая вода, малыш». Увидев, что отец присел, малыш решил, что так надо, и тоже опустился на корточке. Так они сидели некоторое время, глядя на воду. Потом пошли дальше. Малышу надоело толкать коляску, и он пошел сам. Сначала он топал рядом с отцом, а потом разные вещи стали привлекать его внимание. С ними нужно было познакомиться поближе. Куры, сверкающий витриной или чугунный люк, выделявшийся среди брусчатки. Пиннеберг подождал, потом медленно пошел вперед, снова остановился и позвал малыша. Тот радостно пробежал десяток шагов, засмеялся, развернулся и побежал обратно к люку. Так повторялось несколько раз, пока отец не ушел слишком далеко. Во всяком случае, так показалось малышу. Он закричал ему вслед, но Пиннеберг шел дальше. Малыш стоял, переминаясь ноги на ногу, очень взволнованный. Потом схватился за край шапочки и одним движением натянул ее себе на лицо, так что ничего не видел. Он громко закричал «Пап-пап!». Пиннеберг обернулся. Его сын стоял посреди улицы, с шапкой закрывающей все лицо неуверенно переступай, и вот-вот готовый упасть. Пеннеберг бросился назад, сердце его бешено заколотилось. Он подумал, полтора года, и он уже сам догадался, прячется, чтобы я его нашел. Он снял шапку с лица малыша, и малыш сиял от счастья. Ну и проказник ты, малыш, ну и проказник. Пеннеберг повторял это снова и снова, и вдруг на глазах у него выступили слезы умиления. Вскоре они дошли до Садовой улицы, где жил фабрикант Руш у жены которого ягненок уже три недели не могла получить шесть марок за работу. Пиноберг снова вспомнил свое обещание не устраивать скандала. Он твердо решил держать себя в руках и нажал на звонок. Дом стоял в полисаднике, в глубине участка. Красивый, большой, а за ним фруктовый сад. Пинобергу это нравилось. Никто не ответил. Пиноберг осмотрелся по сторонам и снова нажал на звонок. Наконец открылось окно, и женщина крикнула. «Вам чего? Мы не подаем!» — Моя жена штопала у вас, — сказал Пиннеберг. — Я пришел за шести марками. — Приходите завтра! — крикнула женщина и захлопнула окно. Пиннеберг постоял немного, размышляя, насколько его обещание ягненку его ограничивает. Малыш тихо сидел в коляске, наверное, чувствовал, что отец зол. Потом Пиннеберг снова нажал на звонок и долго не отпускал, ничего не происходило. Он уже хотел уйти, но вдруг вспомнил, что значит восемнадцать часов штопки. Он уперся локтем в кнопку звонка. Так он стоял довольно долго. Прохожие оглядывались на него, но он не двигался, и малыш вел себя спокойно. Наконец окно снова открылось, и женщина закричала. «Если вы немедленно не уберетесь, я вызову полицию!» Пеннеберг убрал локоть и крикнул в ответ. «Вызывайте, тогда я скажу полиции!» Но окно уже захлопнулось, и он снова начал звонить. Он всегда был мягким и добрым человеком, не склонным к конфликтам, но сейчас это прошло. Конечно, в его положении связываться с полицией было глупо, но теперь ему было все равно. Малышу было холодно сидеть так долго в коляске, но и это не имело значения. Маленький человек Пинаберг стоял у дома фабриканта Руша и требовал свои шесть марок. Он уперся и получит их. Дверь открылась, и женщина, наконец, вышла к нему. Она была в ярости. На поводках у нее были две собаки, черные и серые, обычно сторожившие дом по ночам. Собаки сразу поняли, что перед ними враг, рвались с поводков и рычали. «Я спущу собак», — сказала женщина, — «если вы немедленно не уберетесь». «Вы должны моей жене шесть марок», — сказал Пиннеберг. Женщина разозлилась еще больше, увидев, что и угроза не подействовала, ведь не могла жена действительно спустить собак. Они перепрыгнули бы через ограду и разорвали бы его, и он знал это так же хорошо, как она. «Видно, вам нравится ждать», — сказала она. «Да». — ответил Пиннеберг и не двигался. — Вы же безработный, — презрительно сказала женщина. — Это видно. Я на вас донесу. Побочный заработок вашей жены нужно декларировать. Это мошенничество. — Хорошо, — сказал Пиннеберг. — Я еще вычту подоходный налог, страховку и пособие по инвалидности, — добавила она, успокаивая собак. — Сделайте это, — сказал Пиннеберг. — Тогда я завтра приду и потребую квитанции от налоговой и страховой. — Чтоб ваша жена еще раз пришла ко мне работать, — крикнула женщина. «Шесть марок!» — сказал Пиннеберг. «Вы наглейший хам!» — заявила она. «Если бы мой муж был здесь...» «Но его нет!» — сказал Пиннеберг. «И вот они, шесть марок. Три двухмарочные монеты лежат на ограде. Пиннеберг пока не может их взять. Женщина должна сначала увезти собак. Потом он подбирает деньги. «Благодарю вас!» — говорит он, приподнимая шляпу. «Га-га!» — кричит малыш. «Да, деньги!» — говорит Пиннеберг. «Деньги, малыш!» а теперь пойдем домой. Он больше не оглядывается на женщину и ее дом, медленно толкает коляску. Он чувствует себя опустошенным, усталым и печальным. Малыш болтает и кричит. Иногда отец ему отвечает, но без души. И в конце концов малыш тоже замолкает.